глава три глаза Крисфилда были устремлены на верхушке орешников четко выделявшиеся точно выгравированные на ясном бескрасочном небе и опушенные золотой бахромой там где в них ударяло солнце он стоял застывший и неподвижный вытянувшись во фронт он чувствовал острую боль в левой лодыжке которая казалась распухла настолько что могла прорвать сапог позади себя и рядом он ощущал присутствие других людей. Казалось, будто это оцепеневшая темно-оливковая линия людей, которая стояла, вытянувшись во фронт, без конца ожидая, чтобы кто-нибудь освободил ее из этого стоячего паралича, тянется вокруг всего мира. Он опустил глаза на примятую траву поля, где был выстроен полк. Где-то позади себя он слышал звяканье шпор на офицерских каблуках. Затем на дороге раздался шум автомобиля. Шаги, идущие вдоль линии солдат. И несколько офицеров торопливо прошли мимо деловитой походкой, как будто они всю жизнь не делали ничего другого. Крисфилд различил орлов на обтянутых плечах цвета хаки. Потом одиночную звезду и двойную звезду, над которой торчало красное ухо и клок седых волос. Генерал прошел слишком быстро, чтобы он мог разглядеть его лицо. Крисфилд слегка выругался про себя, потому что лодыжка причиняла ему сильную боль. Глаза его снова устремились на бахрому деревьев, выделявшуюся на ясном небе. Так вот, что он получил за эти недели, проведенные в окопах. За то, что он столько раз растягивался в грязи на животе. За пули, которые он выпустил в неизвестность по серым пятнам, двигавшимся в серой грязи. Что-то ползло у него по спине. Он не мог разобрать, вошь это или ему только кажется. Раздалась команда. Автоматически он изменил свое положение. Где-то далеко вдоль длинных темных рядов шагал маленький человечек. Поднялся ветер, шурша хрупкими листьями в ореховой роще. Голос выкрикивал что-то, покрывая шелест леса. Но Крисфилд не мог разобрать, что он говорил. Ветер сильно шумел в деревьях, напоминая Крисфилду шум воды у бортов транспорта, на котором его везли за океан. Золотые искры и оливковые тени плясали в зубчатых гроздьях листьев, которые двигались из страны в сторону, точно сметая что-то с ясного неба. Крисфилду пришла в голову мысль. «А что, если бы листья...» Начали вдруг описывать все больше и большие круги, пока не достигли бы земли и не принялись бы мести, мести, покуда не вымели бы все это, и боль, и вшей, и форму, и офицеров с кленовыми листьями, с орлами, ординарными звездами или двойными звездами или тройными звездами на плечах. Он вдруг увидел себя лежащим на копне сена, под горячим солнцем индианы, в своей прежней удобной одежде, с открытой грудью, которую ветер ласкал, словно девушка, и игриво дуя на нее. «Странно, что мне вспомнилось это», — сказал он про себя. До знакомства с Энди ему никогда не пришло бы в голову что-либо подобное. Что это нашло на него вдруг? Полк маршировал колонной по четыре человека в ряд. Лодыжка Крисфилда причиняла ему жгучую острую боль на каждом шагу. Тужурка на нем была через щуру ска, и пот щекотал ему спину. Вокруг виднелись потные, раздраженные лица. Шерстяные куртки с высокими воротниками напоминали смирительные рубашки в этот жаркий день. Крисфилд маршировался с сжатыми кулаками. Ему хотелось подраться с кем-нибудь, всадить свой штык в человеческое тело как он всаживал его на учение в чучело. Ему хотелось содрать с себя все до гола, хотелось сжимать девичьи руки, пока жертва не закричит от боли. Его рота проходила мимо другой роты, выстроившейся перед разрушенным гумном, крыша которого осела посередине, как спина старой коровы. Впереди роты, скрестив руки, стоял сержант, критически оглядывая проходивших мимо солдат. У него было тяжелое белое лицо и черные брови, сходившиеся на переносе. Крисфилд не отрывался от него, пока не прошел мимо. Но сержант Андерсон, казалось, не узнал его. Это вызвало в нем глухую ярость, как будто его оскорбил лучший друг. В одно мгновение рота превратилась в кучу людей, расстегивающих свои рубахи и куртки, перед маленькой дощатой хижиной, которая была отведена им для постоя. Хижина эта была выстроена французами во времена Марной. Несколько лет назад, как объяснил Энди один солдат. «Ты что?» «Об Индиане замечтался», — сказал Джеткинс, весело толкнув Крисфилда под ребро. Крисфилд стиснул кулак и замахнулся, готовый нанести ему сокрушительный удар по челюсти. Джеткинс, однако, успел вовремя отразить его. Лицо Джеткинса побагровело. Он замахнулся длинной согнутой рукой. — Что вы взбесились, черт возьми! — закричал кто-то. — А за что он меня бить хотел? — задыхаясь, выпалил Джеткинс. Их разняли. — Дайте мне разделаться с ним! — Заткнись ты, дуралей! — сказал Энди, оттаскивая Крисфилда в сторону. Рота угрюмо рассыпалась. Некоторые из солдат улеглись в высокую некошенную траву в тени развалин соседнего дома на одной из стен которого опиралась хижина. Эндрюс и Крисфилд молча зашагали по дороге, погружая ноги в глубокую пыль. Крисфилд прихрамывал. По обеим сторонам тянулись поля пшеницы, золотившейся под солнцем. Вдали поднимались высокие зеленые холмы, переходившие в синеву, местами бледно-желтые в полосах спелого хлеба. Тут и там... Густая заросль деревьев или стена полей нарушали однообразие длинных пологих холмов. В живых изгородях пестрели синие васильки и маки всех оттенков, от карминного до оранжевого, плясавшие под ветром на своих как бы проволочных стеблях. За поворотом дороги шум отряда перестал доноситься до них. Теперь они прислушивались к жужжанию пчел в больших тёмно-пурпурных цветках клевера и золотых сердцевинах маргариток. «Ты дикий человек, Крис. Что это наскочило на тебя, чёрт возьми? Почему ты решил вдруг раздробить бедному джетке челюсть? Ведь он, во всяком случае, поколотил бы тебя. Он двоих таких уложит». Крисфилд продолжал идти молча. «Господи, я думал, что с тебя уже достаточно таких историй». Я думал, что тебе опротивило желание причинять людям страдания. Ведь ты сам не любишь боли, правда?» Эндрюс говорил порывисто, с горечью, опустив глаза в землю. И, окажется, вывихнул себе ступню, когда скатился с грузовика вчера. «Сходи-ка лучше на перевязочный пункт. Знаешь, Крис, с меня довольно всего этого. Уж лучше застрелиться, чем продолжать так жить дальше». «Ты, кажется, ударился в Мерехлюндию, Энди. Знаешь, пойдем-ка искупаемся. Там на дороге подальше есть пруд». У меня, кстати, с собой мыло в кармане. Смоем заодно немного в шеи. «Не иди так чертовски быстро!» «Энди, ты больше учился, чем я. Ты должен был бы растолковать мне, отчего этот человек вдруг делается точно бешеный. Во мне как будто черт сидит». Эндрю сгладил свои щеки мягким шелком маковых лепестков. «Интересно, что бы со мной было, если бы я съел несколько головок мака?» — сказал он. «Почему?» — говорят, что если улечься на маковом поле, непременно заснешь. «Хотел бы ты, Крис, так вот заснуть и не просыпаться до тех пор, пока не кончится война, и ты снова сможешь сделаться человеком?» Эндрюс прокусил зеленую чашечку с семенами. Наружу выступил молочный сок. «Горько!» «Должно быть, это и есть опиум», — сказал он. «Что это такое?» «Снадобье, которое усыпляет и дает человеку чудные сны. В Китае». «Сны!» — перебил Крисфилд. «Мне прошлой ночью снился сон. Приснился мне один малый, который застрелился». Я видел его раз на разведке в лесу. Как же это? Да так, просто фриц один застрелился». «Это получше опиума», — сказал Эндрюс, задрожавшим от внезапного волнения голосом. «Мне снилось, что мухи, которые сжижали вокруг него, были не мухи, а аэропланы. Помнишь последнюю стоянку в деревне? И майора, который не хотел закрывать окно? Как не помнить?» Они улеглись на покрытом травой берегу, спускавшемся от дороги к пруду. Высокий тростник, в котором ласково болтал ветерок, закрывал от них дорогу. Над головой в зеленоватом небе, медленно меняя очертания, плыли точно распустившиеся паруса сказочные корабли. Отражение облаков в серебристой глади пруда дробилось зарослями трав и плавучих растений. Прежде чем начать раздеваться, они полежали некоторое время на спине, глядя на небо, казавшееся безграничным и просторным. Как океан, даже еще безграничнее и просторнее океана. «Сержант говорит, что скоро сюда привезут эти штуки для уничтожения вшей. Они нам здорово нужны, Крис». Эндрюс медленно снимал свою одежду. «Как чудесно чувствовать на своем теле солнце и ветер!» правда крис эндрюс направился к пруду и растянулся на животе на тонкой мягкой траве у края воды хорошо так вот чувствовать все свое тело сказал он сонным голосом кожа такая мягкая упругая а чувствительнее мускулов нет ничего на свете черт не знаю что бы я стал делать без своего тела крисвилд рассмеялся посмотри как мою лодыжку разнесло «Нашел в шеи?» — спросил он. «Да уж постараюсь найти их побольше и утопить», — сказал Эндрюс. «Слушай, Крис, уходи-ка ты подальше от этой вонючей формы. Сразу почувствуешь себя человеком с солнцем на теле, а не вшивым солдатом». «Хеллоу, ребята!» — раздался неожиданный визгливый голос. Христианский юноша с острыми носом и подбородком подошел к ним сзади. «Хеллоу!» мрачно ответил Крисфилд, ковыляя к воде. «Хочешь мыло?» – спросил Эндрюс. «Выкупаться собрались, ребята?» – спросил христианский юноша. Затем прибавил наставительно. «Дело хорошее!» «Лезьте тоже», – сказал Эндрюс. «Спасибо, спасибо!» «Послушайте, не обижайтесь на меня. Только почему вы, ребята, не нырнете в воду?» «Видите, там две французских девицы смотрят на вас с дороги!» Христианский юноша слабо захихикал. «Они и внимания не обращают на нас», — сказал Эндрюс, энергично намыливаясь. «А я так полагаю, что им это приятно», — сказал Крис. «Я знаю, что они вообще безнравственны, но все-таки... А почему бы им и не посмотреть на нас? Может быть, не всякому представится такой случай». «Что вы хотите сказать?» «А вы видели когда-нибудь, что маленький осколок гранаты может сделать с телом парня?» — спросил свирепый Эндрюс. Он бросился в мелкую воду и поплыл на середину пруда. «Пригласите-ка их лучше сюда, чтобы они помогли нам в шее искать», — сказал Крисфилд, следуя за Эндрюсом. Доплыв до середины, он улегся на песчаной мели в теплой мелкой воде и посмотрел на христианского юношу, который все еще стоял на берегу. За ним, раздеваясь, толпились уже другие солдаты. И вскоре травянистый склон покрылся голыми людьми и желтовато-серым бельем, а в воде запрыгло множество темных голов и блестящих спин. Выйдя из воды, Крисфилд увидел Эндрюса, который сидел, скрестив ноги около своей одежды. «Я никак не мог решиться напялить на себя эту проклятую дрянь», сказал Эндрюс тихо, как бы обращаясь к самому себе. «Я чувствую себя таким чистым и свободным. Все равно, что по доброй воле вернуться в грязь и рабство. Пойти бы эдак голым через поле». «Вы называете служение Родине рабством, мой друг», сказал христианский юноша, бродивший между купающимися и уселся около Эндрюса на траву. Его опрятная форма и хорошо вычищенные сапоги выделялись рядом с покрытым грязью и пропитанным потом платьем остальных солдат. «Верно, черт возьми!» — называю. «Вы попадете в беду, мой милый, если будете так разговаривать!» — сказал христианский юноша предостерегающим тоном. «Ну а что же такое рабство, по-вашему?» вы не должны забывать что добровольно пошли защищать дело демократии вы боретесь за то чтобы ваши дети могли жить в мире случалось вам когда нибудь убить человека нет конечно нет я бы записался добровольцем несомненно записался бы только у меня слабое зрение да уж я вижу произнес шепотом эндрюс помните что ваши женщины Ваши сестры, возлюбленные и матери молятся за вас в эту минуту. «Хотел бы я, чтобы кто-нибудь вымолил мне чистую рубаху», — сказал Эндрюс, начиная одеваться. «Сколько времени вы здесь?» «Ровно три месяца». Худое лицо молодого человека, его заостренный нос и подбородок сияли. «Но, ребята, эти три месяца стоили всех лет моего свеч Он спохватился моей жизни я слышал как билось великое сердце америки о ребята никогда не забывайте что вы принимаете участие в великом христианском деле пойдем крис будет они оставили христианского юношу и начали пробираться между солдатами по берегу пруда которому отражение зеленовато серебристого неба и больших скученных белых облаков сообщало всю необъятность пространства С дороги они все еще слышали высокий, пискливый голос. «Такие вот переживут нас с тобой», — сказал Эндрюс. «Послушай, Энди, ты здорово умеешь разговаривать с этими молодцами», — с восхищением произнес Крис. «Что толку от разговоров? Посмотри-ка, тут еще осталось немного медовой сыти в цветке. Разве это не пахнет для тебя домом? Послушай-ка, сколько они платят этим молодцам из Хаммал? «Энди, провались я, если знаю». Они пришли как раз вовремя, чтобы выстроиться к котлу. В строю все смеялись и болтали, оживленные запахом пищи и звяканьем котелков. Около полевой кухни Крисфилд увидел сержанта Андерсона, разговаривающего с Хиггинсом, сержантом его роты. Оба смеялись. Крисфилд слышал, как громкий голос Андерсона весело говорил. До сих пор продержались Хиггинс. Надеюсь, что не пропадем и дальше. Оба сержанта посмотрели друг на друга, бросили отеческий снисходительный взгляд на своих солдат и громко рассмеялись. Крисфилд чувствовал себя бессильным, как бы под ермом. Ему оставалось только работать, напрягаться и становиться во фронт, в то время как белолицый Андерсон мог слоняться с таким видом, Как будто земля была его собственностью. И важно хохотать, вот как сейчас. Он протянул свой котелок. кошевар выплеснул в него мясо и подливку. Крисфилд прислонился к стене барака и принялся за еду, мрачно поглядывая на двух сержантов, смеявшихся и болтавших с видом полной непринужденности. В то время как солдаты их рот торопливо, как собаки, глотали свои порции крисфилд взглянул вдруг на эндрюса, который сидел на траве позади дома глядя вдаль на поля пшеницы дым от его папиросы поднимался спиралями около его лица и белокурых волос он казался спокойным почти счастливым крисфилд сжал кулаки и почувствовал как ненависть к тому другому человеку мучительно заволновалась в нем не иначе как во мне дьявол сидит подумал он. Окна были расположены так близко к траве, что бледный свет, проникавший через них в хижину, где стояла рота, принимал зеленоватый оттенок. Когда солдаты лежали на своих нарах, сделанных из проволоки, натянутой на заплесневелые балки, лица их, несмотря на загар, имели болезненный вид. На хребте крыши ласточки свили себе гнездо, и их помет пестрел белыми пятнами и бугорками на досках пола в проходе между нарами и среди пучков желтой травы, которые солдаты не успели еще окончательно вытоптать. Теперь, когда в хижине никого не было, чириканье птенцов, возившихся в своем слепленном из грязи гнезде, ясно долетало до Крисфилда. Он спокойно сидел на краю нар и смотрел через открытую дверь на голубые тени начинавшие удлиняться на траве луга. Его руки цвета таракоты лениво висели между колен. Он слегка насвистывал. Глаза его под длинными черными ресницами были устремлены вдаль, хотя он ни о чем не думал. Невыразимо приятное чувство довольства охватило его. Как хорошо было побыть одному в бараках, вот как сейчас, в то время как другие были на учении сюда уж, наверное, никто не придет отдавать приказания. Теплая дремота охватила Крисфилда. Из полевой кухни раздавалось пение человека. Молодые ласточки слабо чирикали над головой в своих слепленных из грязи гнездах. Время от времени раздавался шум крыльев, а по бараку проскальзывала большая ласточка. Щеки Крисфилда начали понемногу мягко гореть. Голова его склонилась на грудь, он заснул. Он проснулся внезапно. В хижине было почти темно. В светлом прямоугольнике двери черным пятном выделялась высокая человеческая фигура. Что вы здесь делаете? спросил низкий раскатистый голос. Глаза Крисфилда мигали. Он машинально поднялся на ноги. Это мог быть офицер. Вдруг глаза его напряглись. Между ним и светом было лицо Андерсона. В зеленоватой полутьме лицо его казалось белым, как мел. На нем особенно резко выделялись черные густые брови, сходившиеся на переносице, и темная щетина на подбородке. «Почему вы не на учении с ротой?» «Я караульный при бараке», — пробормотал Крисфилд. Он чувствовал, как кровь билась в кистях его рук и в висках, точно огнем обжигая ему глаза. Он смотрел в пол перед ногами Андерсона. «Был приказ, чтобы вся рота выходила на учение, не оставляя никаких караульных». «А мы разберем это, когда вернется сержант Хиггинс. Помещение в порядке?» «По-вашему, выходит, значит, что Элгун, так что ли?» Крисфилд вдруг почувствовал себя спокойным и веселым. Ему казалось, что он стоит как-то в стороне от себя и следит за тем, как сам приходит в ярость «Нужно убрать это помещение. Генерал может вернуться, чтобы осмотреть квартиры», — холодно продолжал Андерсон. «Вы назвали меня лгуном», — повторил опять Крисфилд, вкладывая в интонацию всю дерзость, какую способен был передать его голос. «Вы, кажется, меня не помните». «Помню. Вы тот молодчик, который пытался раз всадить в меня нож», — холодно сказал Андерсон, выпрямляя плечи. Надеюсь, что вас немного приучили к дисциплине за это время. Во всяком случае, вам нужно будет вычистить это помещение. Господи, да они тут даже птичьих гнезд не сбили. Ну и рота, — сказал Андерсон, посмеиваясь. — Я и не собираюсь делать это для вас. Извольте исполнять приказания, а не то худо будет, — закричал сержант своим низким скрипучим голосом. Если я когда-нибудь выйду из армии, уж обязательно пристрелю вас. Довольно вы надо мной поиздевались. Крисфилд говорил медленно, так же холодно, как и Андерсон. Хорошо. Посмотрим, что скажет на это военный суд. Плевать я хотел на вас. Сержант Андерсон повернулся на каблуках и удалился, теребя большими пальцами пуговицу на своей куртке. Послышался звук топающих ног и команда вольна Люди набились в барак, болтая и смеясь. Крисфилд тихо сидел на конце нар, не спуская глаз со светлого прямоугольника двери. Снаружи он видел Андерсона, разговаривавшего с сержантом Хиггинсом. Они пожали друг другу руки, и Андерсон исчез. Сержант Хиггинс вошел в хижину, подошел к Крисфилду и произнес с сухим официальным тоном. — Вы арестованы. — Смол. «Караульте этого человека. Возьмите его ружье и пояс с патронами. Я сменю вас, чтобы вы могли пообедать». Он вышел. Все глаза с любопытством устремились на Крисфилда. Смол, краснолицый человек с длинным носом, свисавшим на верхнюю губу, смущенно поплелся к своему месту у койки Крисфилда и с шумом уронил приклад ружья на пол. Кто-то засмеялся. Эндрюс подошел к Крисфилду с тревожным выражением в голубых глазах и очертаниях худых, загорелых щек. «Что случилось, Крис?» — спросил он тихо. «Да вот сказал тому ублюдку, что мне плевать на него», — ответил Крисфилд прерывающимся голосом. «Послушай, Энди, я, кажется, не должен никому позволять разговаривать с ним», — сказал Смол виноватым голосом. «Не знаю, почему сержант всегда сваливает на меня всякую грязную работу». Эндрюс отошел, не отвечая. «Плюнь, Крис! Они ничего тебе не сделают», — сказал Джеткинс, добродушно улыбаясь ему из-за двери. «Плевать я хотел на то, что они сделают», — снова сказал Крис. Он лег на свою койку и уставился в потолок. Барак наполнился суетой уборки. Джеткинс подметал пол веником, связанным из сухих веток. Другой солдат сбивал штыком гнезда ласточек. Слепленные из грязи гнезда покатились и упали на пол из-за наполняя воздух летающими перьями и запахом птичьего клея. Маленькие голые тельца с оранжевыми клювами мягко шлепнулись, ударившись от доски пола, и остались лежать там, издавая слабый задыхающийся писк в то время как большие ласточки с короткими пронзительными криками летали взад и вперед по хижине, то и дело ударяясь о низкую крышу. — Послушай, подними-ка их, трудно тебе, что ли? — сказал Смол, обращаясь к Джеткинсу, который выметал маленьких раззевающих клювы птенцов вместе с пылью и грязью. Плотный человек нагнулся и поднял птенцов одного за другим с нежным выражением, поджимая губы. Из его ладоней, сложенных в форме гнезда, вытягивались длинные шеи и разинутые оранжевые рты. Эндрюс, стоявший в дверях, подбежал к нему. «Халло, папаша!» — сказал он. «Что это?» «Да вот поднял их!» «Неужели они не могли оставить в покое этих бедняжек?» «Клянусь богом, они, кажется, обезумели и готовы причинять страдания всем — птицы животному, человеку. Война, брат!» «Это тебе не пикник», — сказал Джеткинс. «Ладно, будь она проклята, но разве это не причина, чтобы перестать беситься и причинять лишние страдания?» В дверях появилось лицо с заостренными носом и подбородком, обтянутое пергаментной кожей. «Хеллоу, ребята», — сказал христианский юноша. «Хочу сообщить вам, что завтра я открываю лавочку в последнем домике на Бакурской дороге» там будут шоколад сигары мыло и всякая всячина все заликовали христианский юноша сиял глаза его остановились на птенцах лежавших в руках папаши как вы могли сказал он американский солдат и вдруг такая бессмысленная жестокость никогда не поверил бы придется тебе поучиться кое чему пробормотал папаша, ковыляя наружу на своих кривых ногах. Крисфилд наблюдал сцену у дверей невидящими глазами. Он старался подавить ужасную нервозность, охватившую его, и не переставал твердить себе, что ему наплевать. Но это не помогало. Его пугала перспектива очутиться вдруг одному перед всеми этими офицерами, отвечать на перекрестные вопросы, задаваемые отрывистыми голосами уж лучше бы его просто высекли». «Что я им скажу?» – беспрерывно спрашивал он себя. «Он собьется. Или скажет то, чего не думает. Или вообще не сможет выдавить из себя ни слова. Если бы только Энди мог пойти с ним». Энди образованный не хуже офицеров. Он ученее, чем вся эта компания с нашивками вместе взятая. Он сумел бы защититься сам, и выгородить к тому же своих друзей. «Я чувствовал себя точь-в-точь, точь, как эти птички, когда они обстреливали нас в траншеях под ботикуром», — сказал Джеткинс, смеясь. Крисфилд прислушивался к разговорам вокруг него. Точно они доносились из другого мира. Теперь он уже был отрезан от своей роты. Он исчезнет, и они никогда не узнают, что с ним сталось, да и не подумают об этом. Раздался сигнал к обеду, и люди вышли один за другим. До него долетали с улицы их разговоры и ляск котелков, когда они открывали их. Он лежал на своих нарах, вглядываясь в темноту. С улицы все еще проникал бледный голубоватый свет, придавая странный багровый оттенок красному лицу смола и его длинному свисающему носу, на конце которого колебалась блестящая капля влаги. Крисфилд застал Эндрюса за стиркой рубахи у ручья, пробегавшего через развалины деревни, против строений, в которых стоял отряд. Голубое небо с розоватыми белыми облаками бросало на сверкающую воду синие, голубоватые и белые отблески. На дне можно было разглядеть пробитые шлемы и куски амуниции и жестяных банок, в которых когда-то было мясо. Эндрюс повернул голову. На носу у него был мазок грязи, на подбородке мыльная пена. «Хелло, Крис!» — сказал он, глядя ему в глаза своими блестящими голубыми глазами. «Как дела?» — на его лбу появилась легкая тревожная морщинка. «Две трети месячного жалования и лишения отпусков!» — сказал весело Крисфилд. «Ну?» — дешево отделался. «Хм! Они сказали, что я хороший стрелок и все такое!» «Так что на этот раз они меня отпускают». Эндрюс снова начал скрести свою рубаху. «Эта рубаха так загрязнилась, что я, кажется, никогда ее не отстираю», — сказал он. «Проваливай-ка, Энди, я выстирую ее. Ты на это не годишься». «Черт возьми, нет, я хочу сам. Проваливай, говорят тебе». «Ну, спасибо». Эндрюс встал на ноги и вытер голой рукой грязь с носа. «Не я буду, если не подстрелю этого ублюдка», — сказал Крисфилл, трудясь над рубахой. «Не будь ослом, Крис. Вот тебе, бог, застрелю!» «Что за охота напрасно будоражить себя? История кончена. Ты, наверное, никогда больше и не увидишь его. Вовсе я не будоражусь. Я сделаю это непременно». Он тщательно выжил рубаху и шлепнул ею Эндрюса по лицу. «Вот, получай!» сказал он. «Ты славный парень, Крис, хотя ты и осел. Я слыхал, что нас отправят на позиции через день-другой. Тут по дороге до черта артиллерии прошло. Французской, английской, всякой. Говорят, в аргонских лесах дым стоит коромыслом». Они медленно пошли через дорогу. Мимо них со свистом промчался мотоциклист службы связи. «Вот этим молодцам весело живется!» «Не думаю, чтобы кому-нибудь тут жилось весело. А офицерам?» «Ну, те слишком озабочены собственной важностью, чтобы веселиться по-настоящему». Колючий холодный дождь точно хлыст бил по его лицу. Вокруг было совершенно темно и тихо. Слышалось только шипение дождя в траве. Он напрягал зрение, чтобы разглядеть что-нибудь в темноте пока перед глазами не заплясали красные и желтые круги. Он шел очень медленно и осторожно, бережно придерживая что-то под дождевым плащом. Он чувствовал себя полным странной сдержанной ярости. Ему казалось, что он идет позади самого себя, шпионя за своими собственными поступками. И то, что он видел, наполняло его необычайной радостью, от которой ему хотелось петь. Он повернулся так, что дождь стал хлестать его по щеке. Его волосы под шлемом были мокрые от пота, который скатывался вниз вместе с дождем по его пылающему лицу. Пальцы его бережно сжимали гладкий предмет, который он держал в руке. Он остановился и закрыл на минуту глаза. Сквозь свист дождя до него донесся звук человеческих голосов, разговаривавших в одной из хижин. Когда он закрыл глаза, перед ним встало белое лицо Андерсона с его небритым подбородком и бровями, сходившимися на переносице. Вдруг он почувствовал перед собой стену дома. Он вытянул руку. Рука дернулась назад, прикоснувшись к мокрой просмоленной бумаге, точно дотронулась до чего-то мертвого. Осторожно ступая, он пошел вдоль стены. Он чувствовал себя так же, как на разведке в лесу. Ему приходили в голову те же фразы, что и тогда. Совершенно бессознательно в голове его всплыли слова «Обеспечьте демократии мир». Они действовали очень ободряюще. Он снова и снова повторял их про себя. В то же время его свободная рука очень осторожно возилась с засовом, который придерживал деревянный ставень за окном. Ставень чуть-чуть приоткрылся громким скрипом заглушив на мгновение стук дождя по крыше хижины. Поток воды лился с крыши ему на лицо. Вдруг луч света преобразил все, разрезав надвое темноту. Дождь заблестел, как бисерный занавес. Крисфилд заглянул в маленькую комнату, в которой горела лампа. За столом, покрытым печатными бланками разных размеров, сидел капрал. За ним были койка и груда амуниции. Капралт читал журнал. Крисфилд долго смотрел на него. Пальцы его крепко сжимались вокруг гладкого предмета. В комнате больше никого не было. Непонятный страх овладел Крисфилдом. Он шумно отошел от окна и распахнул дверь барака. «Где сержант Андерсон?» спросил он, задыхаясь у первого попавшегося ему солдата. «Капрал тут, если у вас есть что-нибудь важное», — сказал солдат. «Андерсон уехал позавчера». Крисфилд снова шел под дождем. Он хлестал его прямо по лицу, так что глаза его были полны воды. Крисфилд дрожал. Его охватил вдруг панический ужас. Гладкий предмет обжигал ему руки. Он напрягал слух, ожидая каждую минуту услышать взрыв. Он шел все быстрее и быстрее. Шагая прямо по дороге, точно старался убежать от взрыва. Он споткнулся о кучу камня, машинально вытащил шнур из гранаты и отбросил ее далеко от себя. Наступила минутная пауза. Среди пшеничного поля вспыхнуло красное пламя. Он почувствовал на своих барабанных перепонках резкий разрыв. Крисфилд быстро зашагал под дождем. Позади себя В дверях хижины он слышал взволнованные голоса. Он продолжал идти, не обращая внимания. Дождь ослеплял его. Когда он вышел, наконец, в полосу света, то был так ошеломлен, что не мог разобрать, кто находится в винной лавке. «Ах, будь я проклят! Это Крис!» — сказал голос Эндрюса. Крисфилд, мигая, смахнул воду с ресниц. Эндрюс сидел за столом и писал. Перед ним была куча бумаг и бутылка шампанского. Крисфилду казалось, что голос Эндрюса успокаивает его нервы. Ему хотелось, чтобы тот продолжал говорить, не останавливаясь. — Право, ты самый большой дуралей на свете, — продолжал Эндрюс тихим голосом. Он взял Крисфилда за руку и повел его в маленькую заднюю комнату, где стояла высокая кровать с коричневым покрывалом и большой кухонный стол, на котором виднелись остатки еды. «В чем дело?» «Рука у тебя чертовски дрожит. Вот почему». «О, пардон, Крэмпет. Это мой друг. Ты знаком с Крэмпет, правда?» Он указал на молодую женщину, которая как раз вышла из-за кровати. У нее было вялое розовое лицо и под глазами лиловые круги, похожие на синяки от побоев. Волосы ее были растрепаны. Грязное серое кисейное платье, наполовину расстегнутое, слабо сдерживало ее большую грудь и лишенную упругости фигуру. Крисфилд жадно смотрел на нее, чувствуя, как вся его ярость вспыхивает огнем желания. «Что с тобой, Крис? Ты с ума сошел? Разве можно таким образом убегать из казарм? Послушай, Энди, отвяжись от меня! Я не твоей породы! Отвяжись!» Ты дикий человек, я не спорю, но и я, и все мы скоро сделаемся такими же. Выпьем. После. Эндрюс уселся у своей бутылки и бумаг, и отодвинул от себя полные застоявшиеся еды разбитые тарелки, чтобы очистить место на засаленном столе. Он хлебнул из бутылки и закашлялся. Потом сунул кончик карандаша в рот и задумчиво уставился на бумагу. нет «Я твоей породы, Крис», — сказал он через плечо. «Только они приручили меня». «О, Боже!» до чего они меня приручили?» Крисфилд не слушал его. Он стоял перед женщиной, глядя ей прямо в лицо. Она тупо со страхом смотрела на него. Он нащупал в кармане деньги. Ему только что выдали жалованье И у него был еще билет в пятьдесят франков. Он бережно расправил его перед ней. Глаза ее заблестели, и зрачки, казалось, сократились, приковавшись к куску красиво раскрашенной бумаги. Некоторое время спустя Крисфилд уселся перед Эндрюсом. На нем все еще был его мокрый дождевик. — Ты, наверное, считаешь меня свиньей? — сказал он своим нормальным голосом. — Пожалуй, что ты и прав. — Нет, не считаю, — сказал Эндрюс. Что-то заставило его положить руку на руку Крисфилда, лежавшую на столе. Рука Крисфилда давала ощущение здорового спокойствия. «Послушай, почему ты так дрожал, когда вошел сюда? Теперь ты как будто вполне оправился». «О, не знаю», — сказал Крисфилд мягким звонким голосом. Они долго молчали. За спиной они слышали шаги женщины, ходившей по комнате взад и вперед. «Пойдем-ка к — сказал Крисфилд. «Ладно». «Всего хорошего, Крэмпет». Дождя уже не было. Бурный ветер разорвал тучи в клочья. Кое-где проглядывали звезды. Они весело шлепали по лужам, в которых кое-где поблескивали отражения звезд, когда ветер не передергивал их рябью. «Господи Иисусе! Хотелось бы мне быть таким, как ты, Андрюс», — сказал Крисфилд. Вот уж не стоит, Крис. Я совсем не человек. Я ручной. О, ты представить себе не можешь, как я чертовски приручен. Учение здорово помогает пробиваться на свете. Да, но что толку пробиваться, когда у тебя нет мира, в котором стоило бы пробиваться, Крис? Я принадлежу к толпе, которая только подтасовывает знания. Я думаю, что для нас... Лучше всего быть убитыми в этой бойне. Мы — прирученное поколение. Вот тебя жалко убивать. Я ни на что не годен. Да мне и наплевать на это. Да чего спать хочется?» Когда они проскользнули в дверь своего барака, сержант испытующе посмотрел на Крисфилда. Эндрюс тотчас же заговорил с ним. «Там говорили в уборной, сержант, ребята из 32-й». Говорили, что мы выступим на позиции во вторник. Много они знают. Последнее издание новостей отхожего места. Да уж, черт возьми. ну если вам так хочется узнать кое-что, Эндрюс, так это будет раньше вторника. Или я круглый дурак. Сержант Хиггинс принял чрезвычайно таинственный вид. Крисвилд пошел к своей койке, спокойно разделся и полез под одеяло. Он сладостно вытянул несколько раз руки и заснул под разговор Эндрюса с сержантом.